«Как я рад видеть родное лицо!» Сразу вспоминаются золотые времена, когда мы еще верили в силу слова, в правдивость информации, в разнообразие публицистических жанров. Как все изменилось с тех пор в худшую сторону! Но зато как похорошела ты!» Михалев загнул такой долгий комплимент — то Аня с некоторой грустью стала вспоминать назывные предложения Кости второкурсника. «Кабинет у меня отдельный. Они подошли к двери с важной табличкой «Редакторат». «Только секретарша у нас с главным одна на двоих». Михалев распахнул дверь, и Аня вошла во владение общей секретарши. Рыжая девица сидела на распутье между двумя кабинетами в окружении оргтехники. «Налево пойдешь, ко мне попадешь», — сказал Михалев. «Познакомься, Аня, с красой и гордостью Орликина, алочкой Зарубиной». «Здравствуйте», — улыбнулась Алочка. — «на самом деле одним движением...» выхватывая невидимый посторонним самурайский меч и рассекая соперницу пополам. — Очень приятно, — ответила Аня, которая к моменту удара Алочки отбросила невидимые ножны и крепко сжимала двумя руками оплетку рукояти. Лезвия встретились на полпути, Неслышно для мужского уха взвизгнула сталь. «Обычная встреча двух красивых женщин, которые навсегда останутся соперницами, даже если увиделись единственный раз в жизни». «Что ты говорил насчет трупа?» спросила Аня в кабинете заместителя редактора. «Так мы ждем одну студенточку из театрального» чтобы проиллюстрировать убийство Елены Горобец. Снимать будем со спины темные волосы, фигурка, стройные ножки. Только красной краской нарисовать рану и вперед на фотосессию. А хоть, Шанечка, мы тебя в виде трупа увековечим, гонорар получишь. Так сейчас работают фоторепортеры, удивилась Аня. «Какие фоторепортеры? Я сам сниму на цифровую камеру. И порядок. Но это редко бывает. В основном мы из интернета иллюстрации берем. Зачем нам фоторепортер?» «Чудеса!» — воскликнула Аня. «И не говори!» — согласился Костя. «А ты помнишь Женю Тишковского? Он после третьего курса, правда, ушел». Но какие он снимки делал, цветную фотографию принципиально не признавал. Считал, что это совершенно другой жанр, только черная, белая и полутона. Он, между прочим, сделал твой фотопортрет. Прекрасная работа. Я просил, просил его сделать копию. «Я помню Женю», — грустно улыбнулась Аня. Ребята говорили, что он разочаровался во всем, бросил фотографию и стал водителем.